Глава. Девятая. Найра. Солнца видно не было, но я знала, что Рен разбудила меня еще до рассвета. Я застонала и попыталась натянуть одеяло на голову, однако она лишь рассмеялась и сдернула его. Я была измотана, но все же оделась и пошла вслед за Рен на тренировочную площадку, как и накануне. Однако замерла на полпути, когда увидела крайне раздраженного Дейкра. Он ждал меня в одном из кругов для спарринга. Лицо его раскраснелось, а на лбу выступили капельки пота, словно он уже провел здесь несколько часов. Заметив моё приближение, он скрестил руки на груди и прищурился. Когда я вышла на ринг, Дейкор стоял на противоположном конце. Всё его тело было напряжено, а взгляд устремлен на меня. Он не произнес ни слова, но пристально следил за каждым моим движением, словно пытался отыскать слабое место. Мы осторожно обошли друг друга в ожидании того, что сделает соперник. Все его мышцы были напряжены, а пытливые глаза устремлены на меня так, что мне стало не по себе. Следуя указаниям Рен, я сделала глубокий вдох и сосредоточилась на движениях собственного тела. Но каждый раз, когда я замечала Дейкра краем глаза, я утрачивала равновесие. Эти брошенные украдкой взгляды притягивали меня к нему как магнит. Мне было никак не сосредоточиться. И так уже в четвертый раз с момента прибытия я поняла, что снова растянулась на земле из-за того, что отвлеклась на Дейкра. «У тебя неправильная стойка». Проворчал он и протянул мне руку, но я напряглась и оттолкнулась от земли. Когда я встала, ноги задрожали. Натруженные бедра сильно болели. «Я стою точно так, как ты меня учил!» Я отряхнула грязь с брюк и скрестила руки на груди, чтобы принять такой же раздраженный вид, как и он. «Нет, не так». Он обошел вокруг меня, слегка коснувшись кончиками пальцев моего правого бедра а затем легонько похлопал по нему. Я немного подвинула его в сторону. Когда он проходил мимо, я ощутила на затылке его тёплое дыхание. Я заскрипела зубами и передвинула ногу вперед, но и это его не устроило. Еще Я попыталась сделать шаг, но он быстро перенес вес, протиснул свою ногу между моими, и я была вынуждена соскользнуть вправо. «Можно, было то же самое, только словами, в курсе?» Съязвила я. «Ты чуть не сбил меня с ног!» «Да, только я уже понял, что слушатели из тебя так себе». Ей едва не зарычала. Он обошел меня и намеренно отступил назад в поле моего зрения. Я закатила глаза и тяжело вздохнула. «Почувствуй, насколько равномернее распределяется вес. Чувствуешь себя увереннее, стоя вот так?» «Да, так и было. Но я не хотела доставлять ему удовольствия тем, что он об этом узнает». «Не совсем». Он поджал губы, и уголок моего рта приподнялся в ухмылке. «Ты должна выставить руки перед собой и приготовиться отразить любое нападение. И неважно, кто встретится на твоем пути». Он крепко схватил меня за запястье. Кисть Дейкра обвилась вокруг моей руки, как змея, и он выставил прямо передо мной мою же руку. Я чувствовала, как его мощная ладонь обжигает кожу, словно он поставил на мне клейму. Знаешь, на меня нападали всего раз в жизни. И это был ты. Глаза Дейкера опасно блеснули. Он медленно и решительно переместил мои руки туда, куда ему было нужно. Хватка его была уверенной и непреклонной. Тебя поймали королевские гвардейцы. Была бы ты обучена получше, тебе удалось бы сбежать. Но теперь ты оказалась здесь. Он отступил от меня на шаг, внимательно изучая мою стойку. Неспеша прошелся пристальным взглядом по всему телу, задержался на руках, а затем медленно опустился на ноги. Родители не обучали тебя приёмам самообороны? «Нет». Я вздернула подбородок, хотя по коже пробежал холодок. Вряд ли они думали, что мне это когда-нибудь понадобится. Он сделал еще шаг назад и сузил глаза, а затем развернулся ко мне. Я стояла неподвижно. Мои щеки порозовели, а руки я держала точно так, как он их поставил. Он окинул оценивающим взглядом результат своих трудов. «Где сейчас твои родители?» От этих слов у меня перехватило дыхание. Но я с усилием сделала глубокий вдох и ответила. «Я не знаю, где сейчас отец». Я не солгала. Я не видела его с того самого налета. С тех пор в столице существенно выросло количество стражей порядка. Всем казалось, они ищут тех, кто поддерживает повстанцев. Но я знала, что они ищут меня». Именно по этой причине я осмелилась на воровство лишь спустя несколько месяцев после того, как мы с Микой нашли друг друга. Однако отец не осмеливался выходить за пределы дворца. Ходили слухи, что он до сих пор находится где-то в безопасном месте за стенами дворца. Если верить другим слухам, он сбежал. Но я знала своего отца лучше, чем кто угодно, «А что с матерью?» Дейкер снова обошел меня и принялся рассматривать мои ноги. Моя мать умерла. Он поднял глаза и посмотрел на меня. Я увидела, как в них пробежала тень. Выражение его лица на мгновение смягчилось, словно он почувствовал вину, а затем снова посуровило. «Мне жаль. Не переживай». Она умерла не из-за твоего драгоценного восстания. Он сжал кулаки. Костяшки пальцев побелели, вены на предплечьях вздулись. Он отвел от меня глаза. Мне было неприятно от того, что я ощутила себя виноватой, увидев, как он раздувал ноздри. Правая нога всегда должна быть позади. Так тебе лучше удастся контролировать ситуацию. Он отступил назад и сам принял такую же стойку, как та, в которую только что поставил меня. «Надо научить тебя быть готовой наносить удары левой». «Ты же видел, что я не умею наносить удары!» — проворчала я. «Значит, будем тебя тренировать, пока не научишься!» Он рванулся вперед так быстро, что я не успела ничего сообразить. У меня перехватило дыхание, когда я отчаянно попыталась отодвинуться от него... Но мне с трудом удалось сохранить равновесие. «Бей!» — прорычал он. Я подняла руки, и изо всех сил пытаясь вспомнить, что он мне показывал. «Хотя бы попытайся поставить мне блок». Я изо всех сил нанесла удар ногой, но все было напрасно. За долю секунды он схватил меня за лодыжку и поднял её в воздух. Он потянул меня вперед за ногу и я прильнула к нему всем телом. Он прижался ко мне, и я тут же ощутила тепло. Мне вспыхнули щеки. Я изо всех сил старалась отвернуться от его пристального взгляда. Но Дейкар не отпускал. Он крепко и настойчиво обхватил меня сзади за шею, вынуждая поднять на него глаза. Медленно провел рукой вверх по моей ноге, пока его нежные пальцы не остановились, На внутренней стороне колена и не посмотрел на меня не мигающим, напряженным взглядом темных глаз. Этот удар отразил бы даже ребенок. Голос его был язвительным. Щекой я почувствовала его теплое дыхание. Я судорожно сглотнула. Сердце бешено колотилось в груди. Дыхание стало прерывистым, меня охватила паника. Он впился пальцами мне в икру. С каждой секунды его хватка усиливалась. Я попыталась вырвать свою ногу из его руки. Но он держал крепко, с яростной решимостью, от которой я пришла в бешенство. Как же у Бога! Голос его был тихим, но пронзил меня так, будто он это выкрикнул. Я забыла о ноге, которую он держал, и всем своим весом ударила его в грудь. Он этого не ожидал, и мы оба потеряли равновесие. Сокруглившимися от удивления глазами Дейкер упал навзничь. Я приземлилась на него сверху и застонала, стукнувшись коленями о твёрдый земляной пол. Наши тела прижались друг к другу. Теперь его рука сжимала мое бедро. Я чувствовала каждый дюйм его тела даже сквозь кожаную одежду. На мгновение мы застыли. Мы оказались так близко друг к другу, что я чувствовала, как его дыхание овевает меня, словно теплый ветерок. Сын! Голос какого-то мужчины разрезал воздух, словно удар ножа. Дейкр оттолкнул меня своими стальными лапищами. Я отшатнулась, сердце бешено застучало. Он вскочил на ноги. С его лба капал пота, из моих легких выходил воздух. «Думаю, на сегодня достаточно», — сурово сказал Дейкер, избегая моего взгляда, и повернулся к мужчине. Тот стоял за пределами круга для спарринга. Мужчина прищурился, изучая меня. Он был очень похож на Дейкера, не считая ярко зеленых глаз совсем как у Рен, и седины, которая пробивалась среди черных волос. Губы его приоткрылись, и он заговорил снова. От его пристального взгляда мне стало не по себе. Днем ты понадобишься мне в патруле. Дейкр выпрямился, кивнул и ответил сдавленным голосом. Конечно. Наконец мужчина перевел взгляд с меня на Дейкра. Заканчивай с тем, чем ты тут занят, и приходи. Сказал он, а затем развернулся на каблуках и оставил нас. Я переступила с ноги на ногу и нервно сцепила руки перед собой, стоя в нескольких шагах позади Дейкра. Его взгляд был устремлен туда, куда ушел этот мужчина. Я откашлялась и осторожно заговорила. Я схожу за Рен. Нет. Он медленно повернулся ко мне с напряженным и непроницаемым выражением лица. Сжал челюсти и прищурился... Словно пытался что-то придумать. «Она с тобой слишком мягка. Тебе нужен тот, кто тебя расшевелит». Я закатила глаза и потёрла ноющие мышцы в знак того, что Рен меня и так расшевелила. Накануне, когда мы добрались до кроватей, я думала, что расплачусь от боли в мышцах. «Я найду Кая». Дейкор оглядел большую пещеру, сосредоточенно нахмурившись. Я наблюдала за ним, вытягивая шею, и пытаясь хоть и мельком увидеть Кая, хотя тем утром и не видела его. Но это не имело значения. Мне было под силу сосредоточиться лишь на движениях Дейкра и на том, как напряглись мышцы его спины, когда он искал друга. Он отвлекал меня. Чёрт. Выругался он себе под нос, когда не нашел Кая. «Не переживай. Отправляйся в свой неотложный патруль, а я сама его найду. Для него будут какие-нибудь особые указания, кроме как постараться меня убить». Уголок рта Декра едва заметно приподнялся, а темные глаза впились в мои. Внутри у меня все перевернулось, и я почувствовала, как по всему телу разливается тепло. «Этого вполне достаточно». Пробормотал он низким голосом. Я чувствовала на себе его взгляд. Он изучал меня, а я сохраняла невозмутимый вид, стараясь не показывать, что по моей спине побежали мурашки. «Приступаю», — сказала я. Оставалось надеяться, что он не заметил, как неловко я себя чувствую рядом с ним. На мой взгляд, Дейкер ответил коротким кивком, а затем развернулся на каблуках и удалился. Мышцы под его кожей выпирали при каждом шаге. Когда он скрылся из виду, я помотала головой, чтобы прояснить помутнившиеся мысли, перевести дух и собраться с силами, а затем отыскать Кая. Я остановилась и уже подумывала о том, чтобы развернуться. Мысль о теплой постели манила, но ноги по-прежнему несли меня вперед. Часть меня отчаянно хотела доказать Дейкру, что он ошибался, и я не такая слабачка, какой он меня считал. Найти Кая не составило труда. Спустя несколько секунд его широкие плечи показались на другом конце площадки. Он описывал круги с гораздо менее крупным противником в другом кругу для спарринга. «Эй!» Я откашлялась и переступила с ноги на ногу, неуверенно оглядываясь по сторонам. «Дейкор велел передать, чтобы сегодня я тренировалась с тобой». Кай медленно повернулся ко мне всем телом, и мы с ним встретились взглядами. Он немного помедлил, а затем снова повернулся к своему противнику с решительным видом. «Конечно, как только я надеру ему задницу». Мужчина напротив него ухмыльнулся, обнажив желтые зубы. Я осторожно прислонилась спиной к неровному камню. У меня вспотели ладони. Я наблюдала за тем, как они продолжали кружить друг около друга. А я свободен. Я услышала хриплый голос и обернулась, чтобы узнать, чей он. Рядом со мной стоял мужчина с торчащими во все стороны светло-каштановыми кудрями. Он улыбнулся и ярко-голубые глаза... Засияли теплом. От его любопытного пристального взгляда у меня вспыхнули щеки. Было в нем что-то такое, что напомнило мне Мику. «Этому не бывать, Эйрон!» — крикнул Кай. В тот же миг его соперник бросился в атаку, и я вздрогнула от звука удара по бедру Кая. «Хорошо». Я кивнула и встала. «Даже не думай, Найра!» «Ты тренируешься со мной!» — проворчал Кай. Мужчина снова нанес удар. «Я всего лишь сижу и смотрю, как ты проигрываешь. С ним все будет в порядке». Эйрон сделал едва заметный жест головой, чуть кивнув влево. «Это станет твоим пресмертным желанием, Эйрон!» — предупредил Кай. Я поспешила вслед за Эйроном, пока Кай не успел меня остановить. Мы молча шли по пещере, пока не достигли угла, где тени так сгустились, что скрыли нас от посторонних глаз ушей. Итак, чему именно Дейкер хотел тебя сегодня обучить? Эйрон вошел в большой круг для спарринга, и я последовала его примеру. Я почти уверена, что он просто пытался меня унизить, но работали мы над стойкой и блоками. Губы Эйрона изогнулись в довольной усмешке, а взгляд переместился с моего лица на грудь и медленно опустился вниз. Я почувствовала, как румянец заливает щеки, и неловко поежилась под его пристальным взглядом. «Тогда посмотрим, чему ты научилась». Он встал в стойку, раскинул руки и твердо уперся ногами в землю, точно так же, как Дейкер. Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. И постаралась как можно лучше вспомнить инструкции Дейкра насчет стойки. Я не сводила глаз с Эйрона. Пронзительный взгляд его голубых глаз меня нервировал. Расслабься, сказал он с тихим смешком. Как ты поставишь блок, если не будешь дышать? Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох, стараясь сосредоточиться на Эйроне. Он приближался ко мне. Он оказался быстрым, но не таким, как Дейкер. Каждый раз, когда в меня летел его кулак или нога, я чувствовала, как напрягаются мышцы, чтобы отразить его атаку. Эйрон выглядел совершенно непринужденно. У меня же по спине струился пот. Я изо всех сил пыталась отдышаться. Он сдерживался и не нападал на меня со всей силы. Я с неохотой отметила это и в то же время оценила. По мере того, как продвигалась наша тренировка, тело привыкало к этим движениям, и я уже не чувствовала себя такой скованной и напряженной. Я понимала, когда он собирался нанести удар, и быстро реагировала, считывая его движения еще до того, как он их выполнял. «Молодец!» Он отступил на шаг и скрестил руки на груди, одарив меня одной из тех добродушных улыбок, которые я уже от него ждала. «Похоже, ты настоящий профи». Эти слова словно патока окатили меня теплом с ног до головы. «Насчёт этого не уверена», — сказала я, покачав головой. Уперла руки в бока и постаралась перевести дыхание. «Кажется, Дейкер столько раз надирал мне задницу, что у меня тут же включается реакция «бей или беги!» Эйрон рассмеялся и потёр рукой подбородок. Может, если я хорошенько тебя натренирую, для разнообразия ты сама надерешь задницу Дейкру. При мысли об этом у меня вырвался смешок. Если только произойдет чудо. Не знаю, не знаю. Мы встретились взглядами, и внутри у меня все затрепетало. Взгляд его голубых глаз казался напряженным, а челюсти были слегка сжаты. «Случалось и куда более невероятное», — тихо сказал он. «Давай попробуем еще раз». Он жестом подозвал меня к себе. Я представила, что передо мной стоит Дейкер, и успела поставить блок как раз вовремя, чтобы отразить удар. Воспользовавшись моментом, перенесла весь свой вес в удар ногой. Ирону он пришелся прямо в грудную клетку. Я улыбнулась.